30 июня 1908 года, 7.05, Париж, авеню Дю Колонель-Банне, дом 11 Бис, квартиры Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус. Зинаида Гиппиус, литератор, философ и добровольная изгнанница. В этот день мы оба встали непривычно рано. С самым рассветом, когда на часах не было еще и пяти. Нельзя было и представить, чтобы мы могли проспать такой торжественный момент, как падение кометы. Когда я поймала себя на том, что роюсь в шкафу, перебирая свои платья, поначалу мне стало не по себе. Принарядиться к падению кометы — безумная идея. Не все ли равно небесному телу, во что мы будем одеты в тот момент, когда она будет крушить Париж? Да и после от нас, возможно, вообще ничего не останется. Но мысли эти меня не остановили, я продолжала свое занятие. И вот я держу в руках свое лучшее платье, муаровое, темно-синее, с матовым блеском, украшенное рюшами. Я купила его прошлой осенью в одном из магазинчиков дамской одежды, расположенного в галерее «Пале-Рояль». Помнится, шел колючий дождь, настроение было довольно тоскливым. И тут я увидела в витрине это платье. И сразу поняла, что оно идеально сядет на мою достаточно худощавую фигуру. Когда я несла покупку домой, то настроение было же совсем другим. И в тот момент я с некоторой стыдливостью думала. Как мало нужно женщине, чтобы почувствовать себя счастливой. Со стыдливостью, потому что сама я всегда презирала и высмеивала все женское, дамское, относя себя к числу прогрессивно мыслящих личностей, свободных от вещизма. Однако иногда ничто женское не было мне чуждо, и я вела себя вполне по-дамски после небольших душевных метаний, обычно обретая прежнее равновесие. Самоедство из-за пустяков не входило в мои обычаи. На несколько мгновений я застыла, поглаживая руками гладкую ткань, хранившую запах моих любимых духов. Ах, это платье! Сколько комплиментов я получила от гостей, будучи одета в него. Оно и вправду очень шло мне. Оно делало меня выше, стройнее, в нем я казалась моложе. Да, я любила платье, хоть и глубоко в душе считала это своей слабостью. Ведь любить наряды — это пошлость. Подчеркивать свою женственность притила мне, свободомыслящей женщине. Но я не могла полностью побороть в себе женское начало, побуждающее наряжаться так, чтобы нравиться мужчинам. А чтобы не иметь репутацию дамочки, я даже приобрела мужской костюм, и, надевая его, с удовольствием эпатировала наших гостей. Я любила, облачившись в этот костюм, устроиться в кресле по-мужски, положив ногу на ногу, и вальяжно покуривая папиросу, вставленную в длинный констяной мундштук, изрекать перед гостями шокирующиеся интенции. Я никогда никому не призналась бы в этом, но мне нравилось слыть ведьмой и сводить мужчин с ума. «Платье с рюшами. Именно его я надену в нем, встречу комету, и в нем, если будет суждено, умру». «Да, небесному телу все равно. Но для меня пока еще имеет значение, как я выгляжу, пусть даже в эти страшные минуты меня не увидит никто, кроме моего мужа». «Нет, это не безумная идея, ведь предстоящее событие настолько уникально». что встречать его в затрапезном виде совершенно немыслимо. Кроме того, это тоже будет своеобразный театр. Вот только зрители там едва ли обращают друг на друга внимание. Да и зрителей-то осталось не так уж и много в Париже. Большинство жителей покинули город. Так что теперь странно было наблюдать с балкона, опустевшую улицу, такую шумную и оживленную прежде. В ожидании кометы я хранил сосредоточенное философское спокойствие. Но о моем муже такого сказать нельзя. Он несколько возбужден, суетлив, у него все валится из рук. Вот только что я слышала, как он уронил нож на кухне. Вспомнилась дурацкая примета. Это к визиту незваного гостя. Я усмехнулась про себя. Кто к нам может прийти теперь? Практически все наши друзья не пожелали оставаться в городе, которому угрожает апокалипсис. Все эти приметы глупость, хотя и есть в них некоторое романтическое очарование. Ходики показывают без пяти шесть. Нападение кометы остается полчаса. Сценарий апокалипсиса был расписан в газетах буквально по минутам, и мы с мужем знали, когда прозвучит первый звонок. когда второй, и когда поднимут занавес и откроют врата ада. Я, не торопясь, надеваю платье перед зеркалом. Муар приятно холодит, ласкает кожу. А вот теперь мне понадобится помощь мужа, ведь застежка на спине. Вот что меня больше всего раздражает в подобных платьях, без посторонней помощи не наденешь. То есть подразумевается, что у его носительницы, по крайней мере, есть служанка. Почему-то именно сейчас мне очень не хочется обращаться к Дмитрию с этой деликатной просьбой. Словно бы в необходимости застегнуть платье, таится какая-то пошлость, не вполне уместная в этот торжественный момент, когда конец света уже на пороге. Но ничего не поделаешь, и я выхожу в кухню и молча поворачиваюсь к супругу спиной. Мгновение и платье застегнуто, однако за эти пять секунд я успеваю почувствовать, какие холодные руки у мужа. Прежде они всегда в любую погоду были теплыми. Его все еще бьет внутренняя дрожь. Кажется, он даже стискивает зубы, чтобы сдержать в себе волнение и напряжение. Однако я ничего не говорю. Все действие между нами происходит молча под мягкий стук ходиков. Эти ходики своим вкратчивым тиканьем обозначают поток неумолимого времени, которого остается все меньше. А что потом? Я не знаю, что будет потом. Я лишь могу вообразить, что мы умрем в огненном безумстве и сгинем под обломками разрушенного дома. Но то, что может произойти в случае, если мы уцелеем, моё воображение рисовать отказывается. Умозрительно я лишь могу и то довольно смутно предположить, что я после этого стану другой. Совсем другой. Что-то утраченное непременно должно возродиться во мне. Наверное, я многое переоценю, открою в себе новые качества и черты, Иначе и быть не может, ведь все происходит не зря. Об этом я начала задумываться уже давно. Что ж, падение кометы станет неким Рубиконом, за которым для меня откроется неизведанное. И оно, это неизведанное, одновременно и манит и страшит. Мой супруг тоже оделся, как для торжественного случая. Он надел тот серый костюм, который мне не очень нравится, но почему-то теперь я нашла, что костюм сидит на муже очень неплохо. Я заметила, как Дмитрий, думая, что я не вижу, смотрит на свое отражение. Приблизившись к зеркалу, он разглядывал свое лицо, придавая ему выражение то серьезности, то драмы, то страха, то печали. «Зачем он это делал? Это так и осталось неведомым для меня». Лишь промелькнула неприятная мысль, что он пытается вообразить, какое выражение застынет на его лице после смерти, в том случае, если нам суждено будет погибнуть. Мы уже договорились, что будем наблюдать апокалипсис Церкера. Пока же ничего не предвещало грядущего бедствия». Небо в окне сияло безмятежной утренней чистотой. Слышалось бодрое чириканье воробьев, этих обычных обитателей французской столицы, которые, девясь отсутствия людей на улицах в этот час, осмелели и теперь стайками носились над тротуарами, выискивая что-нибудь съестное. Вот часы показали четверть седьмого, и мы с супругом, переглянувшись, вышли на Эркер. Дверь мы прикрывать не стали. Звук ходиков настраивал на определенный лад. Он создавал обманчивое впечатление упорядоченности и покоя. В то время, как из неведомых далей приближался хаос. Мысленно каждый из нас считал минуты до рокового момента. Я взяла супруга за руку. Пальцы его были все так же холодны. Мы смотрели налево, на юг. Как раз оттуда и должен был прилететь космический гость. И между нами отчетливо стояла какая-то недосказанность. Видимо, в эти моменты положено говорить друг другу какие-то особенные слова. Но мы молчали. Хотя я испытывала сильное желание сказать мужу, что всегда ценила его, что мне было с ним интересно, что мне важно сейчас то, что мы вместе. И он тоже хотел мне сказать что-то похожее. Я это чувствовала. Почему же мы безмолвствовали? И тут я догадалась. Нам не хочется верить в то, что смерть близка. Мы до последнего пытаемся поддержать надежду, что это не конец, что все обойдется, что все эти слова мы еще успеем сказать. А, впрочем, нужны ли они? Ведь красноречивее всего говорит то, с какой силой и нежностью он сжимает мою руку, а я все плотнее прижимаюсь к нему, и уже охватывает меня какая-то эйфория, какой-то смертный восторг. И кажется, будто страх отступил, и ангелы трубят, и само небо улыбается мне, обещая жизнь вечную. Внезапно затихли птицы, как-то разом. Словно выключили звук. Повеяло прохладным ветром. Вот оно, преддверие апокалипсиса, подумалось мне. И тут же стало стыдно за эти мысли. Как высокопарно, как фальшиво. Смерть всегда банальна, как бы ни была она обставлена. Нет никакого утешения в том, что погибнем мы ни от пули, ни от болезни, ни от кометы. Я горько улыбнулась своим мыслям. Нет утешения. А есть ли смысл? Смысл есть всегда, это я поняла уже с незапамятных времен. Если мы умрем, значит, высшие силы решили, что мы не должны существовать. Если же комета не убьет нас, выходит, наша миссия на Земле не закончена. Но миссия эта теперь наверняка будет заключаться совсем не в том, чем мы всю жизнь занимались. О, эти секунды перед катастрофой даны мне для того, чтобы окончательно понять. Я жила заблуждениями. Я сама надела шоры на глаза, не желая видеть очевидного. Россия. Мы зашли слишком далеко в своем неприятии действительности. Она существует отдельно от нашего мнения о ней, меняясь с каждым днем и набирая силу. По сути, теперь это совсем другая страна, а совсем не та, которую мы оставили позади четыре года назад. Если бы теперь вернулись туда, мы бы увидели неизвестную нам страну. которой все потребовалось бы узнавать заново. Что ж, теперь комета расставит все по своим местам, ведь явление это происходит по высшей воле того, кто послал в наш мир этих пришельцев из будущего, из той, другой России, путь который они намерены исправить таким образом, чтобы роковые ошибки никогда не произошли здесь. Мы вздрогнули одновременно, когда увидели в небе ее, комету. Нет, издалека она вовсе не выглядела убийственно жутко. Просто сначала вдали над крышей соседнего дома слева появилось нечто светящееся, влекущее за собой немного растрепанный хвост. Оно приближалось, смещаясь все правее и правее. Можно было предположить, что небесный объект мчится в небесах с огромной скоростью, но полет его при этом исполнен величавости и устрашающей торжественности. Мистическое чувство охватило меня в этот момент. «Боже, спаси и помилуй!» — мысленно произнесла, может быть, и прошептала я фразу, которую, казалось, давно уже забыла. И мне подумалось, скорее всего, это последние минуты нашей жизни. Вот-вот комета упадет на наш город, чтобы оставить от него одни обломки и похоронить нас так, что никто никогда не отыщет наших останков. Но почему-то я не испытывала того смертного леденящего страха, который был бы уместен в данных обстоятельствах. Вместо этого мною владело странное, будто внушенное извне чувство правильности происходящего. И душа моя наполнялась доверием к той силе, что послала на нас это бедствие. «Все будет так, как и должно быть», — звучал голос в моей голове. «Все, что суждено, свершится и исполнится воле небес». И мне подумалось, что если бы комета летела прямо на Париж, то она казалась бы нам неподвижной, а так? Возможно, она пролетит мимо и не причинит непоправимого вреда. Впрочем, мне трудно было судить о таких вещах. Больше всего я опасалась обольститься надеждой, ведь к смерти мы уже были готовы. Вскоре мы смогли разглядеть космического гостя получше. Он летел, казалось, совсем рядом, над соседним кварталом. Его красное ядро было окутано желтоватым свечением. Хвост же был похож на гигантский шлейф серых ниток, в котором то и дело проскакивали оранжевые молнии. Вот она какая, эта грозная комета. Символ нового мира, олицетворение неотвратимости. Наблюдая за ней, я на мгновение даже забыла о том, что, возможно, жить нам осталось считанные минуты. Зрелище летящего над Парижем астероида было прекрасным и завораживающим. Невозможно было оторваться от него. Но при этом оба мы помнили о том, что момент чудовищной катастрофы в вагнеровском стиле все ближе. Кульминация была впереди. И эта мысль являлась главной в то время, пока небесное тело пролетало над нами. Что мы сможем увидеть прежде, чем сгинуть навеки? Наверное, будет яркая вспышка, оглушительный грохот и небытие. И тут я краем глаза, глянув на мужа, заметила, что он крестится. Левая рука его сжимала мою, а правой он осенял себя крестным знаменем как то мелко украдкой склонившись вперед губы его шевелились он был бледен он не сводил глаз с кометы и ее свечение отражалось в его расширенных зрачках и сердце мое исполнилось нежностью я обняла супруга и он в ответ тоже обнял меня прости прошептала я. «И ты прости», прошептал он в ответ. В этот момент между нами была такая близость, которой мы не испытывали прежде, и это изумило, ошеломило нас, но и окрылило одновременно, вознесло к каким-то новым вершинам духа. Мы никогда не говорили о личном. Мы не благодарили друг друга, не просили прощения. Мы могли глубокомысленно рассуждать о разных аспектах человеческой души, но никогда не затрагивали наши собственные отношения, которые больше напоминали спокойную дружбу. В них не было особой страсти, эмоциональности, а было в основном глубокое уважение. И сейчас все то, чему мы не придавали значения, все так называемые сантименты – Все это вырвалось наружу, и мы, не зная, как выразить это, могли лишь все сильнее прижиматься друг к другу. А тем временем небесный пришелец, постепенно снижаясь, смещался все дальше и дальше вправо. Вот он уже прямо напротив нас, а вот уже готов скрыться за крышей стоящего с правой стороны дома. Значит, комета пролетела мимо Парижа? и мы не увидим ее падения. Но это также может означать и то, что смертельная угроза миновало, Или нет? Ведь неизвестно, какие разрушения принесет столкновение кометы с Землей. Но почему-то мне стало жаль, что самое интересное мы не увидим. Наверное, я настолько свыклась с мыслью о том, что погибну, что теперь даже испытывала некоторое разочарование. «Как жаль!» — тихо произнес мой муж, глядя с сожалением в ту сторону, куда лежал путь метеорита. «Ничего!» — я сжала его пальцы. «Вспышка наверняка будет такой мощной, что мы сможем ее увидеть!» Через пять секунд метеорит скрылся за домом. Еще несколько мгновений стояла оглушительная тишина. Мне хотелось зажмуриться. но вместо этого я продолжала смотреть на дымный след метеорита как и мой муж казалось все вокруг замерло вот сейчас сейчас наверное при столкновении небесного тела с землей будет сильное землетрясение парижские здания порушатся как карточные домики и вдруг над крышей дома полыхнуло бело желтое зарево Очевидно, то, что мы могли наблюдать с нашего балкона, было только частью этого светопредставления. Остальное скрывал соседний дом. Что это значит? Неужели... Неужели метеорит взорвался прямо в воздухе, даже не долетев до земли? В изумленном молчании мы, взявшись за руки, еще стояли минут десять. И вдруг до нас докатился гул. Больше всего он напоминал раскаты сильнейшего грома. Где-то зазвенели стекла. От звуковой вибрации Эркер задрожал под нами. Я непроизвольно пригнулась. Муж сделал то же самое. При этом мы все продолжали смотреть на чудовищное зарево. Казалось, там вдали зажглось второе солнце. Гром вскоре стих, и наступившая тишина показалась мне настолько странной, что я довольно громко воскликнула. «Все закончилось!» Мой крик каким-то чудесным образом пробудил улицу. Вдруг оказалось, что в Париже кроме нас осталось еще достаточно людей. Они выходили на улицу из подъездов, смотрели в небо, издавая разные восклицания. Они обнимались друг с другом. И вскоре над улицей поплыла песня. «Ах, эти парижане! Они пели Марсельезу, точно так же, как они делают всякий раз, когда торжествуют какую-нибудь маленькую или большую победу». А это была, безусловно, победа. Метеорит не убил нас, мы зря готовились к смерти. Что же произошло? Желание поскорее найти разгадку не давало мне покоя. Я посмотрела на мужа. Бледность ушла с его лица, глаза странно поблескивали. Его рот дергался, а дыхание было прерывистым, при этом на его лице блуждала блаженная улыбка облегчения. Губы его двигались, и я поняла, что он едва слышно бормочет. «Слава Богу! Слава Богу!» Потом люди на улице стали кричать и показывать пальцами куда-то справа от нас. Я прижалась к перилам и, насколько это возможно, вывернула шею. В бездонном бледно-синем небе над парижскими крышами медленно всплывала огненная медуза, в которую превратился грозный метеорит. Очевидно, что и расстояние до этой медузы, и ее собственные размеры были просто огромны. Это тоже был символ... Символ перемен. Какая-то сила уничтожила небесное тело, предотвратила катастрофу. И в отличие от самого метеорита, сила эта вполне управляемая, послушная владеющим ею людям. Я даже знаю, кто эти люди, наделенные даром сокрушать и создавать царство, и, как оказалось, еще и уничтожать опасные космические тела. Конечно же, пришельцы из будущего, со своей огромной, почти нечеловеческой мощью. Ведь других кандидатур на эту роль могущественных владык у меня больше нет. Я представил себе огромный снаряд, приготовленный к выстрелу, бока которого блестят холодным серым отблеском металла, гигантские механические счетные машины, дальние потомки наших арифмометров, с лязгом вычисляющий путь незваного космического скитальца. Потом кто-то с жесткими рубленными чертами лица потомственного воина отдает команду, и происходит выстрел. Снаряд мчит к своей цели и уничтожает ее напрочь. Теперь мне известно точно, что отныне ничего уже не будет прежним, Ни мир, ни мы сами, ни наши отношения. Ветер перемен уже веял над нами, разнося по небу рваные остатки прошлого мира. Впрочем, в разговорах об этом нам с мужем предстоит скоротать еще не один вечер. А может быть, подобных тем хватит нам теперь на всю жизнь, которая, несомненно, будет долгой, Счастливый, но совсем, совсем не такой, как раньше.